В разных странах реальное влияние этих сил на принятие решений различно. Однако именно они, а не такое лизорное понятие, как народ, руководят государством. В целом, в отличие от предыдущих эпох, эти силы в развитых демократиях нашли более эффективные и менее кровавые способы управления народом, чем их предшественники. Первую скрипку в вышеописанном оркестре играет крупный капитал, Оплачивая дорогостоящие выборы политической элите, он вправе требовать принятия выгодных для него решений. Профсоюзные вожди при зарождении рабочих движений встали на путь конфронтации с двумя другими силами. Однако со временем они приняли правила игры, предложенные другими властными группировками, тем самым лишив рабочих организующей силы. Реальная подоплека сегодняшних профсоюзных забастовок далеко не всегда совпадает с провозглашаемой публично причиной. Без организующей силы ни одна забастовка и ни одно восстание не может быть начато и продолжаться относительно долгое время. Также довольно эффективно был решен вопрос управления народными массами. Средний класс и интеллигенцию соблазнили материальными благами и карьерным ростом. Это сделало их в основной своей массе аполитичными. Возможность получения больших суд для приобретения жилья, машин и других товаров с одной стороны и необходимость стабильной работы для возвращения этих суд с другой заставляет их больше заниматься своей трудовой деятельностью и меньше отвлекаться на другие проблемы. Выступление бедной части общества носят неорганизованный характер и подавляются с помощью древнего как мир метода – кнута и пряника. Итак, властные группировки, спасая себя, а заодно и свои страны, должны будут выработать новые правила игры и, главное, пути перехода цивилизации к этим новым правилам. По всей видимости, необходимо разработать новый принцип организации общества, новую общественно-экономическую формацию. Демократия, позволившая резко ускориться в техническом развитии и поднявшая уровень жизни всех слоев общества, сегодня изживает себя. Она превратилась в своего рода религию. Ее постулаты не отражают реальную ситуацию в мире. Эти вопросы освещены в моей книге «Демократическое общество. Размышления обывателя». И я не буду возвращаться здесь к ним. Придя к власти с помощью выборов, как это сегодня принято в развитых странах, властной группировке предстоит поменять правила игры. Жизнь намного усложнилась со времени образования первых демократий. Так же, как в свое время управление Римской империей уже не могло осуществляться посредством правительственных структур, разработанных для города-государства Рим, так и сегодняшнее управление страной, принятое более двух веков назад первой демократией Соединенными Штатами Америки, уже устарело. Еще в XIX веке канадский врач сэр Уильям Ослер, автор множества открытий, сказал Философия одного века в другом стала абсурдом, а вчерашняя глупость – завтрашней мудростью. Вот один из свежих примеров. В конце 2018 года в Конгресс США попала новая -лет... 29-летняя конгрессвумен-демократ от Нью-Йорка Александрия Окассио-Кортес. Она прекрасно соответствует сегодняшним политкорректным запросам. Женщина, молодая, дочь выходцев из Пуэрто-Рико. С первых же дней своего появления в Конгрессе Акасия Кортес прославилась своими скандальными высказываниями на различные темы. Не прошло и трех месяцев с начала ее новой работы, как она предложила проект резолюции, декларирующей цели американской политики на ближайшие 10 лет. Проект этот назвали «Зеленый новый курс». Одна из главных задач этого проекта – превратить Америку в страну с нулевыми выбросами углекислого газа. а заодно и закрыть все атомные станции. При этом планируется заменить все автомобили в стране на электрические. На этом Конгресс Лумен не останавливается. Согласно ее планам, правительство закроет заводы, которые не соблюдают нормы выброса углекислого газа, и создаст большое количество новых рабочих мест в зеленой энергетике. Страна резко сократит авиаперевозки, перейдя к новым высокоскоростным железным дорогам, по-видимому, тоже электрическим. Любой специалист в области энергетики объяснит, что в такой большой стране, где большая часть электроэнергии вырабатывается традиционными способами, переход на зеленую энергетику за 10 лет невозможен. Тем более, когда планируется ввести огромное количество электромобилей. Южные границы США откроются для всех желающих жителей Латинской Америки. Даже те, кто откажутся работать, будет обеспечен жильем, едой, образованием и здравоохранением. Единственное, что остается неясным в этой резолюции, откуда Америка возьмет средства на эту программу. Любой здравомыслящий экономист или управленец понимает, что потом удобные фантазии невозможно осуществить ни за 10, ни за 20 и даже не за 30 лет. Они вообще неосуществимы. Ладно бы одна Акасия Кортес. «развлекалась», в кавычках, «подобными причудами», подчая своими фантазиями журналистов. Однако о поддержке ее проекта заявили более 60 конгрессменов и десяток сенаторов. Возникает вопрос, все эти государственные деятели занимаются политическими интригами или действительно верят в осуществление этой программы? Если они поддерживают проект, свято верят, что он осуществим, то на лицо множество безграмотных слуг народа, в руки которых опасно вверять управление страной. Если же вся эта поддержка провозглашается только для победы на выборах, а далее вся эта программа будет выброшена за ненадобностью, то зачем народу такие слуги? Вместо серьезной работы по руководству страной они занимаются обманом для получения власти. Руководить страной должны профессионалы. Обыватель не способен выбрать лучших физиков или химиков страны. Он также не способен и выбрать лучших руководителей. Выборы популистов, обещающих хлеба и зрелищ, пора прекращать. Каким образом необходимо организовать руководство страной, предстоят решать новым властным группировкам.